Глава 17. 20 апреля 1993 года. Сегодня прекрасный день, когда можно отдохнуть и ни о чем не думать после целой недели напряженной работы. Мы с Кэтрин с утра пораньше поехали на машине в горы и целый день провели, гуляя по лесу. Было прохладно, солнечно, тихо. После ланча мы любили друг друга на маленькой полянке под открытым небом. О чем только мы не говорили, счастливые и беззаботные. Единственная тень, которая падала на наше счастье, переживание Кэтрин из-за моих частых отъездов по приказу организации. Хотя не прошло еще и месяца, как я вышел из тюрьмы, а у меня не хватало смелости сказать ей, что в ближайшем будущем мы будем вместе еще меньше. Мне и самому об этом стало известно только вчера. Когда возвратившись из Флориды, я отчитался перед майором Уильямсом, он сказал, что в следующем месяце мне придется много путешествовать. В подробности он меня не посвятил, но намекнул, что организация планирует на лето грандиозную акцию в национальном масштабе. И я буду кем-то вроде разъезжающего военного инженера. Однако сегодня мне не хотелось об этом думать. И я от души наслаждался жизнью, свободой и близостью любимой девушки на лоне прекрасной природы. Когда мы возвращались домой, то услыхали по радио новость, которая подвела итог к счастливому дню. Наши соратники атаковали израильское посольство в Вашингтоне лучшего дня для этого организация не могла бы выбрать. В течение нескольких месяцев израильский карательный спецотряд действовал по всей стране, убивая наших людей. Сегодня мы сравняли счет одним махом. Мы нанесли удар из тяжелых минометов во время приема, который израильтяне устроили для своих преданных слуг из американского сената. Там же собралось и довольно много израильских чиновников, так что всего в посольстве было больше 300 человек. Когда наши четырехдюймовые минометы засыпали их снарядами. Атака продолжалась минуты 2-3, судя по сообщению в новостях, и выпущено было 40 снарядов, оставивших от посольства лишь кучу пепла. Выжило всего несколько человек. Значит, стреляли по меньшей мере из двух минометов. Это подтверждает то, что мне было сказано на прошлой неделе о наших новых источниках вооружения. Чудовищный инцидент проник в репортажино нападении и, Его по какой-то странной случайности не вырезал цензор. Один из посольских охранников расстрелял группу туристов. Во время нападения, весь объятый пламенем, он выбежал из обваливающегося здания на улицу, не выпуская из рук автомата, и стал палить по группе из дюжины туристов, по женщинам и маленьким детям, которые глазели на грозную картину разрушения. Крича от ненависти на своем гортанном языке, он одной очередью уложил девять человек и тяжело ранил еще троих. Естественно, полицейские его не задержали. Ваш день близок, евреи, ваш день близок. Сегодня надо было бы лечь пораньше и выспаться перед тяжелым днем. но радость так велика, что я все еще бодрствую. Организация еще раз продемонстрировала, что минометы – лучшее оружие партизана. Сейчас у меня еще больше оптимизма насчет операции «Выванстон». и я готов к преодолению сопротивления нашего профессора во Флориде. В прошлую субботу Когда я обсуждал свой план с Генри и Эдом Сэндерсоном, они убедили меня, что минометы надежнее, и что теперь мы отлично обеспечены ими. В итоге я все переделал, и вместо трости задействовал четырёхдюймовый миномет. В трех снарядах вместо фосфора будет радиоактивное вещество. И после обыкновенных снарядов, с помощью которых определится траектория, мы выпустим наши, конечно, точно такой же массы. В этом плане три преимущества по сравнению с первоначальным. Во-первых, он надёжный, Гораздо меньше шансов, что что-то пойдет не так. Во-вторых, мы можем задействовать в 10 раз больше радиоактивных веществ, которые к тому же заразят куда большую территорию, чем в самом лучшем случае при использовании трости. И в-третьих, не потребуется исполнитель-самоубийца. Можно защитить себя от опасных веществ до самого последнего момента, и команда не получит смертельную дозу радиации. Моей главной заботой было попадет ли вещество внутрь электростанции, чтобы оно не осталось на крыше. Здание такой мощной постройки, что у меня были сомнения даже при условии использования мин замедленного действия. Но этот Сендерс убедил меня, что пристреленные четырехдюймовые минометы не дают сбоя, и у нас все прекрасно получится, если стрелять со стороны берега, где вся стена машинного зала представляет собой одно огромное окно в 10 этажей в высоту и 200 ярдов в ширину. С этим новым планом я отправился на переговоры с Харрисоном, нашим флоридским химиком. Ему я сказал: что его заботы будет радиоактивное вещество в достаточных количествах, в которое он же поместит снаряды. Их я привезу ему. Харрисон запаниковал. Он стал говорить, что обещал организации поставлять радионуклиды и другие труднодоступные материалы в небольших количествах. У него мол нет желания лично заниматься снарядами, и особенно он возмущался тем, что надо доставать так много материалов. Не так уж много людей в стране имеют доступ к радиоактивным веществам, и он испугался, что его смогут быстро вычислить. Я попытался его успокоить, Объяснил, что если мы сами попробуем перенаполнить снаряды, не имея защитного оборудования, то наши соратники непременно получат смертельную дозу радиации. Еще я сказал ему, что он волен выбирать материалы по своему усмотрению, чтобы не навлечь на себя подозрений, лишь бы они годились для нашей цели. Но он ни на что не соглашался. "Не может быть и речи", сказал он. "Я рискую карьерой". Доктор Харрисон стоял я на своем, "Боюсь, вы не понимаете, что происходит". У нас война. Будущее нашей расы зависит от исхода этой войны. Как член организации, вы обязаны ставить общие интересы выше личных. Вы должны подчиняться дисциплине. Харрисон побледнел и стал что-то мямлить, но я безжалостно продолжал. Если вы отказываетесь, я готов убить вас прямо сейчас. Естественно, у меня не было при себе оружия, ведь я летел на обычном самолете, но Харрисон об этом не знал. Пару раз он судорожно сглотнул, после чего вновь обрел голос и обещал сделать все, что в его силах. Мы опять обсудили цифры и утрясли сроки. Прежде чем уйти, я заверил Харрисона, что если он боится, как бы эта операция не подставила его под удар в качестве легала, мы можем после её завершения перевести его на нелегальное положение. Хотя он все еще нервничал и не находил себе места, но не думаю, что ему пришло в голову обмануть нас. Организация не бросает слов на ветер. Однако ради безопасности мы пошлем к нему другого курьера, когда наступит время перезаряжать снаряд. Для этого не нужно техническое образование. Мне не нравится делать вид, что я крутой и пугать людей. Это непривычная роль. Но у меня нет добрых чувств по отношению к таким, как Харрисон. И не сомневаюсь, откажись он сотрудничать, я бы бросился на него и задушил бы его голыми руками. Полагаю, найдется много людей, которые считают, что они очень умные, если отсиживаются в безопасности и предоставляют нам рисковать своими жизнями и делать всю черную работу. Они думают, что получат все, если мы выиграем, и ничего не потеряют, если мы проиграем. Так было в других войнах и других революциях, но вряд ли пройдет на сей раз. Мы стоим на том, что люди, которые наслаждаются жизнью, когда под угрозой существования их расы, не заслуживают права жить. Пусть умрут. Когда идет война, нам уж точно наплевать на их благополучие. Чем дальше, тем очевиднее, кто не с нами. Тот против нас. 25 апреля. Примерно на неделю лечу в Нью-Йорк. кое какие дела требуют моего внимания. Флоридская проблема подождет до моего возвращения. Если так, то мне предстоит поездка на сей раз на автомобиле в Чикаго. Жиды подняли небывалый крик из-за нападения на их посольство. В средствах массовой информации об этом больше шума, чем было из-за нападения на Капитолий или на штаб-квартиру ФБР. С каждым днем по телевизору все больше пропаганды, типа газовых камер, которые отлично срабатывала в прошлом. Они вправду рвут на себя волосы от одежды. ой вы, как же мы мучимся. Как же нас преследуют. Почему ты вновь допустил это? Разве недостаточно достаточно 6 миллионов? Возмущенная невинность. Им это так хорошо удается, что я чуть не плачу вместе с ними. Но почему-то больше ни разу не было упомянуто убийство девяти туристов израильским охранником. И, вероятно, они же не евреи. Неожиданная радость для нас связанная с этой акцией, громкий скандал между неграми и их еврейскими патронами. По чистой случайности нападение на посольство произошло за три дня до назначенного общенационального дня борьбы за равенство, одного из грандиозных мероприятий советов гуманитарных связей, когда в ряде больших городов должны были одновременно состояться спонтанные демонстрации черных и белых граждан объединившихся ради обращения к правительству с требованием снести все остающиеся барьеры между расами и установить полное равноправие черных с белыми. Однако в прошлый четверг, на следующий день после нападения на посольство, лидеры советов, конечно, евреи, призвали отменить акцию. Они решили, что не могут делить славу с неграми, пока не разыграют до конца карту мучеников. Несколько относительно активных лидеров из негров, которые потратили много времени на предстоявшую акцию, С этим не согласились. Им уже давно было не по душе то, как евреи ради собственных интересов манипулировали движением за равноправие. Последнее заявление стало каплей, переполнившей чашу. Начались взаимные обвинения, и кульминация пришлась на субботу, когда любимый еврейский нигер, номинальный председатель Национальной ассоциации Совета гуманитарных связей, устроив пресс-конференцию, выступил с разоблачениями в адрес своих еврейских хозяев. Отныне заявил он, Совета гуманитарных связей не признают претензии евреев на статус национального меньшинства и рассматривают их как часть белого большинства, то есть для них нет привилегий в деле преследования и наказания за расизм. Он продолжал вопить, сам не понимая, что говорит. И, конечно, его место вскоре занял другой громила из негров, но пожар уже вспыхнул. Банды черных делегатов на улицах подхватили призыв И туго пришлось представителям избранного народа, когда они попадали им в руки. Некоторых до того допрашивали, что они умерли. И так продолжалось два последних дня. Томы, со временем угомонятся, и все пойдет своим чередом. А пока Изи и Самбо рвут друг другу глотки. У меня душа радуется. 6 мая. Приятно опять оказаться дома, хотя бы на денек. Но и в Нью-Йорке было неплохо. Там я видел гораздо больше оружия, чем мог предположить. Одна из наших специализированных ячеек в Нью-Йорке добыла оружие всех видов и складировала его. Я должен был инвентаризировать доступные военные новинки, которые могут оказаться полезными в разработке спецсредств, и дать рекомендации насчет приоритетов в будущих поставках. В аэропорту меня встретила девушка и отвезла на оптовый склад в невероятно вонючем заводском районе Кейнса, возле Истривер. Повсюду гниющий мусор, газеты и пустые бутылки. Нам пришлось объехать ободранные, ржавеющие останки автомобилей, которые почти перегородили узкую улочку, прежде чем девушка наконец-то въехала на небольшую грязную стоянку за высокой железной оградой. Она постучала в железную дверь с табличкой Посторонним вход воспрещен», и нас почти сразу впустили в мрачное, пыльное помещение, уставленное корзинами для бумаг. Там она познакомила меня с веселым парнем лет 25 в грязном комбинезоне и со скрепками в руке. Он представился с Ричардом и предложил мне кофе из малопривлекательного вида кофеварки на другом конце стойки. Потом на старом и скрипучем лифте мы поднялись на второй этаж. И я замер с открытым ртом. В огромном с низким потолком помещении больше сотни футов в длину и ширину чего только не было: автоматические винтовки, пулеметы, огнеметы, минометы – Тысячи ящиков со снарядами и патронами, со взрывчаткой, детонаторами, ракетами и так далее. Даже не знаю, как выдержал пол. В углу четверо мужчин и одна женщина работали, сидя на двух длинных скамейках под флуоресцентными лампами. Один из мужчин стачивал серийные номера с автоматических винтовок, которые он брал со стеллажа, где находилось примерно 50 винтовок. Другие протирали бензином и собирали винтовки, после чего аккуратно складывали их в большой каларифер с которого была снята крышка. Я увидел поблизости дюжину ящиков, в которых были другие калариферы. Так мы храним и перевозим оружие, сказал Ричард. А серийные номера счищаем, чтобы властям труднее было установить, где взято оружие, если что случится. Как только калариферы покинут склад, никто и никогда не проследит их путь отсюда. На ящиках фальшивые ярлыки с нашими кодами, из которых мы узнаем об их содержимом. Наши специфические обогреватели собирают несколько ячеек на восточном побережье, но развозим мы их по всей стране. Как в сказке, я бродил среди груд орудия и наконец остановился возле поставленных друг на друга до самого потолка больших зелено коричневых ящиков. На всех ящиках была трафаретная надпись: Миномет. 4,2 дюйма, М30, комплект. И ниже масса гроз 700 фунтов. "Где вы их достали?" спросил я, вспомнив, как полтора года назад Мы переделывали один единственный старинный миномет. Эти пришли на прошлой неделе из Форт-Дикс, ответил Ричард. Одна из наших ячеек недалеко от Трентона заплатила тысяч зеленых сержанту из негров, чтобы он украл грузовик и отдал им груз. Потом они возили их сюда по две штуки за раз в пикапе. Мы получаем оружие из дюжины арсеналов и баз в Нью-Йорке, Нью-Джерси и Пенсильвании. Посмотрите, что мы получили в прошлом месяце проговорил он, сбрасывая брезент со сложенных рядом цилиндрических предметов. Я наклонился, чтобы присмотреться. Это были трубки около двух футов в длину и 5 дюймов в диаметре. М329, реактивный снаряд большой взрывной силы. В одном штабеле было не меньше 300 снарядов. Ричард продолжал: "Прежде новое оружие нам доставалось с военных баз по одной штуке, с помощью соратников, которые там работают. Но в последнее время мы используем негресянский персонал, и у нас сразу целый грузовик. Правда, не всегда в нем то, что нужно, но зато много. Мы установили несколько ложных фортпостов, как это делает мафия, которая торгует нелегальным оружием. Наши люди на базах подсказывают нам, кому из негров надо обращаться. За деньги тех хоть всю базу вывезут. Но какую-то часть им приходится отдавать братьям, которые стоят на КПП. Нам же так проще. Во-первых, негры продают нам оружие и не рискуют попасться. Политическая полиция не так пристально за ними следит, как за белыми. К тому же, у негров уже есть сеть баз, с которых крадут для продажи шины, бензин, продукты из гарнизонных магазинов, и все проще, что нужно гражданским. Это дает возможность нашим соратникам, которые служат на базах, сконцентрировать свое внимание на главной задаче, то есть привлекать в организацию новых членов из белого персонала и укреплять наше влияние в армии. Остаток дня я провел на складе, все осматривая и мысленно каталогизируя увиденное. Уезжая, я взял с собой пару дюжин образцов различных высокоэффективных взрывчатых веществ, взрывателей и всего прочего, чтобы поэкспериментировать с ними. Следовательно, мне пришлось обратно ехать на поезде. Положение в армии нельзя оценивать однозначно. В армии и других службах около 40% негров отчего мораль, дисциплина и эффективность на чудовищно низком уровне. Нам это очень облегчает доступ к оружию и возможность вербовать новых членов организации, особенно среди офицеров, которым не наплевать на унизительное положение армии. Однако на долгой дистанции это чревато большой опасностью, потому что рано или поздно наступит день, когда мы займемся армией вплотную. А это чревато кровавой бойней из-за большого числа вооруженных негров. В то время, когда мы будем заниматься чисткой и реорганизацией, страна будет практически беззащитной. Что ж, думаю, так и было задумано.